Он не стал посвящать вас в детали по телефону, уважаемый имам, потому что это очень непростое и деликатное дело. Если об этом происшествии пронюхает пресса, разразится большой скандал. Пока всё держится в тайне, но это только вопрос времени. Дело в том, что из афганской мечети был украден священный волос пророка. Мы обязаны вернуть святыню на место до того, как о пропаже узнают правоверные мусульмане Фейзабада. Это тяжёлая утрата, но чем я могу помочь? Скожу откровенно, советы мамов в Бадахшане за возвращение волоса пророка пообещал нам большую сумму, которую мы поделимся с вашим приходом, если найдём святыню. Нам известно, что двое неверных американцев, причастных к краже, сейчас находятся в Гонконге или в Гуанчжоу. И если мы узнаем, где они прячутся, сами заберём то, что они украли, и вернём святыню в мечеть, не привлекая полицию и без огласки. Мы знаем имена американцев и обращаемся к вам с просьбой привлечь правоверных, чтобы они обзвонили отели и выяснили, где поселились воры. А может, и еще где-нибудь всплывут их имена. Я попробую помочь, — обещает имам. Благодарю вас от имени всех мусульман Файзабада. Мы будем вам очень обязаны. Мамед вкладывает в сухую руку имамы листок с именами Пита и Лоис Бейкер и номером своего телефона. Попрощавшись, киллер направляется в парк и присаживается на лавочку у озера с розовыми фламинго. По дорожке парка прогуливается водитель Мамеда. Неподалёку на лужайке со звонкими криками бегает за мячом детвора, а их бабушки и дедушки в спортивных костюмах молчаливо и вдумчиво занимаются цигун, оздоровительной гимнастикой для пожилых. К водителю подходит мужчина среднеазиатской внешности с чёрным кожаным портфелем. Они присаживаются на свободную скамью. Афганец приоткрывает портфель, недоставая, показывает два пистолета с глушителями, обоим из патронами и пачки юаней. Тут же, отделившись от группы гимнастов, к ним подбегают трое дедушек с пистолетами на изготовку. Загримированные агенты наркоконтроля конфискуют портфель со всем содержимым. Афганец, подняв руки, расстаётся с ним без сопротивления, дёргаться бессмысленно. Агенты надевают на обоих наручники и обыскивают. Не спеша подходит инспектор Ян Вэй и сравнивает лицо афганца с фотографией в смартфоне. Наблюдающий в стороне за арестом Мамет встаёт и уходит ускоряя шаг. Это замечает старушка в длинном платье, в тени дерева качающая детскую коляску. Она порации связывается с инспектором. Какой-то лысый уходит. Останови, следует приказ. Нью, откинув удевальца, выхватывает из коляски штурмовые автоматы и пытается догнать Мамеда, но тот переходит на бег. Она кричит, требуя, чтобы лысый остановился и стреляет в землю возле его ног. Свернув в рощицу, Мамед петляет между деревьями, прячась за стволами. Нью торопится, пытаясь догнать лысого, но тот, укрывшись за стволом дерева, бросает в неё нож. Она успевает увернуться, и нож вонзается в дерево. Киллер бежит по мосту через пруд с белыми лебедями. Присев у моста Ниу из позиции с колена целится по убегающему, но видит позади него людей и, не выстрелив, вскакивает и продолжает погоню. Лысый врезается в толпу туристов, грубо расталкивает их и несется к выходу из парка. Ниу и два агента бегут следом. Перепуганные туристы, уступая им путь, отскакивают в разные стороны. Выбежав из парка, Мамед запрыгивает в поджидающую машину каршеринга, которая резко срывается с места. Чернобровая красавица-афганка, припав к рулю, набирает скорость, и подвиск шин сворачивает на первом перекрёстке. На третьем перекрёстке афганка поворачивает и резко тормозит. Бегляцы спешно пересаживаются в другую машину каршеринга. В люксе, развалившись на диване, Антон ищет в планшете информацию о местах в Гонконге, которые стоит посетить. Сидевший в кресле Руслан, положив ноги на журнальный столик, на смартфоне выбирает самый фешенебельный пляж города. После обеда приятели отправляются к морю и долго купаются в ещё не остывшей после лета воде. Затем, надев тёмные очки, они валяются на мягких кушетках, любуются морем, кораблями и загорелыми пляжницами. Молоденькая, изящная, подтянутая азиатка в ярком купальнике, который едва прикрывает её тело, встаёт с шезлонга, накидывает лёгкий халат, берёт модную сумочку и идёт к выходу с пляжа. Руслан бросается вслед.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 Возвращаясь, Руслан помахивает визиткой. «Неплохой лов, фея на красном кабриолете». «Да я смотрю, ты Дон Жуан», — ухмыляется Антон. «Тогда ты славный рыцарь Дон Кихот. Подарю-ка я тебе на день рождения копье». «Тогда я подарю тебе резиновую блондинку». «Только проверь дату изготовления. Овен, Козирог и Скорпион мне не подойдут». «Какие мы капризные!» «А ты какой-то уж слишком правильный», — наигрно возмущается Руслан. Без вредных привычек, как я погляжу, ни одной татуировки. Ну почему же? Антон задирает рукав и показывает наколотые около вены группу крови и резус-фактор. Вот, полюбуйся. Ты небось ни разу в жизни сигареты не затягивался. Курил как паровоз целый год. И как смог бросить? Поспорил с Булатом, который тоже хотел бросить на Теслу. Кто из нас первый закурит или предложит аннулировать пари, тот проиграл. Всю зависимость у обоих как рукой сняло, а по ряду сих пор продолжается. Но всё, рыцарь план я выполнил, можно и домой. По дороге в отель Антон получает сообщение и дочитав его говорит Руслану. Болат написал, что конструктор прислал два воздушных фильтра, заводской и из Дакаровского КАМАЗа. Полковник назначил Саида ответственным за их тестирование. Теперь он там вместо меня обязан мотаться по бездорожью. Вечером, надив купленные обновки, приятели в предвкушении ночных приключений шагают по освещённой неоновой рекламой улице. Отыскав указанный на визитке адрес, они заходят в клуб и осматриваются. В роскошном зале царит уютный полумрак. Два десятка столов расставлены по отдельным нишам, играет тихая музыка в стиле chillout. Администратор усаживает парней за небольшой столик в нише.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 Привет, ребята. Меня зовут Сюли, а это Мейли. Руслан тоже улыбается. Привет. Я Луис, а это Пит. Угостите нас? Конечно. Мы к вашим услугам. Сюли поднимает руку, подзывая официантку. Мы пьём виа в клико, если для вас это не дорого. Руслан достаёт из кармана упаковку долларов. Этого хватит? Ты мой хороший. Мейли в восторге посылает ему воздушный поцелуй. Подходит официантка и тоже видит пачку купюр. Вдову Клико заказывает сули. Для начала. Воодушевлённый Руслан, придвинувшись к девушке, пытается обнять её за талию. Та кисло улыбаясь пальчиком с длинным алым коготком показывает нет. Прости, но дотрагиваться нельзя. А что можно? Можем побеседовать. Могу опустить занавесы и исполнить для тебя приватный танец. Даже на столе. Руслан похотливо ухмыляясь делает встречное предложение. Может быть, станцуете в отеле в нашем люксе? Нельзя, мило улыбается Сюли. А если вам нужен интим, он на другой улице. Руслан, взглянув на Антона, переходит на русский. Хочешь, чтобы они разделились? Да мне вроде уже не 20 лет. Долбанём вдовую и пойдём на другую улицу. Запевая шампанским милую беседу, приятели пытаются узнать название другой улицы. Но девушки объясняют, что им запрещено рекламировать конкурентов. Несоленых либавщи и искателей интимных приключений выходят из клуба. Руслан разочарован. Такое чувство, будто набрал полный рот хорошего вина, а проглотить не удалось. А ты как дегустатор, усмехаясь, советует Антон. Выплюнь и наслаждайся послевкусием. Приятели идут по расцвеченной рекламой улице, рассматривая красочные витрины. Неожиданно на их пути встают трое крепких парней. Самый накачанный смотрит в упор на Руслана. — Мне передали, что ты лапал мою сестру. — Нет. Ну, может быть, дотронулся до талии. — А мне сказали, лапал. Четвертый гопник незаметно приседает сзади у ног Руслана, делая вид, что завязывает шнурки на кедах. — Один раз коснуться нельзя, — упирается лингвист. — Лапать нельзя. — Да. Ачок размахнувшись имитирует удар. Руслан рефлекторно отклоняется назад, спотыкается о присевшего сзади парня и грохнуется на спину. Двое других бросаются на Антона, но он, приняв боксёрскую стойку, технично отражает атаки. Прохожие останавливаются, чтобы поглазеть и по снимать уличную драку. Но к досаде китайцы в гопники отступают и убегают под улюлюканье европейских туристов. Руслан лежит, держась за спину. Антон помогает бедолаге подняться. Чего разлёкся? Валим, пока не появилась полиция. Потерпевший ускоряет шаг. Зашквар. Он даже не ударил, а я упал как малолетка. Не стал бить, чтобы не было претензий, если вдруг полиция задержит. Чёрт. Вот что им было нужно, пошарив по карманам, восклицает Руслан. Стырили 10 косарей. Гедонист, зачем ты взял в клуб столько денег, да ещё и засветил всем эту котлету? Думал, всё лик клюнет на зеленью. — А клюнул братишка, — смеется Антон. — По таким местам нам лучше не шастать. — Вот тебе и Гонконг. — Везде одинаково. В челнах тоже бывает шпана кучкуется, кошельки и мобильники отжимает. — Вызывай такси. В машине по пути в отель Руслан признается. — Честно говоря, у меня уже был подобный инцидент. Отец дружил с Бахромом, а я с его сыном. Он учился в универе, мечтал стать археологом, как Индиана Джонс. Я ходил к нему в общагу знакомиться со студентками. Встретились с одной пару раз. А на третье свидание вместо неё явились два брата и жених. Навалились на меня втроём, а сын Бахрома меня спас, вырубил жениха и сказал им: "Учтите, если не закончите конфликт и побьёте нас, мы возьмём ножи, проиграем на ножах, придём к вам с оружиями". На этом и разошлись. Мой друг дерзкий был, справедливый, хороший. Брал пример со своего отца. Вернувшись в люкс, Руслан на ходу раздевается, подходит в ванную к зеркалу и пытается рассмотреть синяк на спине. Дотянувшись до больного места, стонет, но заметив строгий взгляд синего барса, берёт себя в руки и становится под душ.